Глава вторая. Повторная экспертиза кое-что выявила. Недовольный Скворцов хмур смотрел на суд медэксперта Станислава Михайловича, объяснявшего ему действие лекарства, обнаруженного в крови потерпевшей. «Это алкалоид», — говорил судмедэксперт. «Вещество хорошо растворяется в жидкости, и добавленное в большом количестве вызывает остановку сердца». Необычный вкус можно заметить, если растворить в обычной воде. В любом другом напитке он не чувствуется. Через полчаса будет наблюдаться ухудшение состояния здоровья. Спасти могут только молниеносно принятые меры. В противном случае — смерть. Так и знал, — раздраженно заметил Скворцов. Она таки повесила на наш отдел глухарь. У нас никаких зацепок. И ты мне ничего утешительного не сказал. Не знаю, прав ли я и поможет ли мое умозаключение, но мне кажется, что человек, приготовивший это, с позволения сказать снадобье, имеет отношение к медицине. Далеко не каждый знает, какое именно количество препарата обеспечит летальный исход. Мое мнение, ищите человека близкого к медицине, заключил Станислав Михайлович. Химика, врача, биолога. Я ставлю на врача. Но Скворцова это не обрадовало. Ага, теперь будем каждого доктора проверять. Вот с тебя и начнем. Ну, друг мой, ты вечно недоволен. А между тем у вас есть первая и очень существенная зацепка. Пока. Станислав Михайлович повернулся и пошел в лабораторию. До него донеслось бурчание Скворцова. По первой жертве Джека-потрошителя тоже сделали вывод, что орудовал медик. До сих пор ищут. Нина Ивановна Скопина сидела в кабинете Павла Киселева и вытирала платком покрасневшие глаза. «Поверить не могу», — всхлипывала она. «Светочки больше нет. В голове не укладывается. Для меня это такая потеря. Мы ведь еще со школы дружили». «Нина Ивановна». Киселев ужасно не любил подобные допросы. Надо бы дать человеку хоть какое-то время пережить трагедию, но именно это время и дорого, когда речь идет о преступлении. Нина Ивановна, вам, как юристу, я должен задать вот какой вопрос: Это не может быть сведением счетов или убийством по заказу. Ведь ваша подруга все-таки занималась бизнесом, была директором довольно известной туристической фирмы. Нина удивленно подняла на Павла заплаканные глаза. «Наша фирма, если и может что-то себе позволить, то только поднять цены на путевки. Тогда количество клиентов резко уменьшится. Выгодно ли нам это? Связи с криминалом у нас тоже нет. Наш владелец — честный предприниматель, и Атлантида — не отмывание грязных денег». «Вот вы сказали про Светочку, директор довольно известной фирмы». А ведь Атлантида стала известной только благодаря ей. Светочка такая талантливая... была. Нина запнулась и тихо заплакала. Киселев наполнил водой стакан и протянул женщине. Она судорожно глотнула. «Я уверена, что это не убийство из ревности или мести», — продолжила она. «Не все любили Светлану, но врагов у нее не было». Моя подруга была очень порядочным, хотя в то же время весьма специфическим человеком. Единственная дочка у родителей, людей обеспеченных и довольно влиятельных. В семье все было для Светочки. И она это заслуживала. Умница, красавица, знала себе цену и считала, что ее должно окружать самое лучшее. Это ведь не недостаток, правда? Нина взглянула на Павла. Каждый из нас мечтает об этом, однако не каждый об этом скажет вслух. А Света говорила и не боялась, что о ней подумают не то. В школе ее окружали самые достойные мальчики, но ни один из них ей не приглянулся. После школы поступила в местный университет на факультет международного туризма. Представьте, в нее был влюблен весь курс. Она великолепно танцевала, пела, играла на гитаре. Кроме того, отлично училась, и ей уже с начальных курсов прочили большое будущее. И Сергей Иванченко, бывший муж Светланы, не обошел вниманием такую девушку. Сережа был хорош собой, старше моей подруги на два года, и, что немаловажно, умен и перспективен. Буквально через несколько дней после того, как они начали встречаться, Света нас познакомила. Я училась там же, где она, только на юрфаке. Другой факультет, но одно учебное заведение. Кое-кто из моих однокурсников знал Сергея и очень нелестно о нем отзывался. «Нет, я не могу сказать, что Сережа плохой, и его следует проверить на причастность к убийству». Женщина уже окончательно успокоилась, и Павел видел. Она старается рассказывать то, что ей кажется важным для дела. «Сережа...» Так же, как и Света, хотел, чтобы его окружало все самое лучшее. В то время достойнее, чем Света кандидатуры на роль жены, он не нашел. Я присутствовала на их свадьбе, они оба казались такими счастливыми, но меня не покидала мысль, что это ненадолго. Правда, какое-то время они все-таки были счастливы. Светочка постоянно восхищалась Сережей, с восторгом рассказывала обо всем, что он сделал, что сказал отсмеивалась над моим мужем Гришей, далеко не таким ярким, как Сергей. Долгое время она не видела в Грише его главного достоинства. За таким мужчиной женщина всегда будет, как за каменной стеной. К сожалению, мои предчувствия по поводу Светиного брака сбылись. После окончания университета Сережу взяли в крупную туристическую фирму, и дочка шефа показалась ему более подходящей женой. Света очень тяжело пережила развод. Она бросила Сергею в лицо купленное им обручальное кольцо, снова стала носить девичью фамилию, месяца полтора не хотела ни с кем общаться, даже со мной, но всегда брала себя в руки, когда дело касалось учебы. Продолжала отлично учиться и надеялась, что ей предложат хорошее место. — Знаешь, чего мне больше всего хочется? — спросила как-то она меня перед выпуском чтобы Сережка, когда-нибудь увидев меня красивую, преуспевающую, пожалел о нашем разрыве на всю оставшуюся жизнь, чтобы однажды позвонил и признался. Страдает, поняв, кого потерял. Я знала, что Света следит за всеми Сережными успехами. А ему везло. Тесть вскоре передал Иванченко руководство фирмой. С женой, по рассказам общих знакомых, они жили душа в душу. Учась на последнем курсе, Света начала сама подыскивать себе будущее место работы. Для меня загадка, почему она остановилась на Атлантиде. Сами знаете, в городе есть куда более престижные организации. На мой вопрос подруга ответила, «Атлантида поможет мне сделать карьеру». Позже Светлана объяснила, как именно. «В хороших фирмах, — говорила она, — все делают правильно». Все на своих местах, и продвинуться невозможно. Понаблюдав за Атлантидой, я поняла причины ее неудач. В ней работали люди, далекие от туризма и от бизнеса вообще. Хозяин набирал их от фонаря и сам не знал, что надо делать. Я договорилась с ним о встрече и спросила, на что могу рассчитывать, если за полтора года превращу его за контору в процветающую организацию. Он поинтересовался, чего бы мне хотелось. Я не мелочилась. Рассчитываю на директорское кресло. «Получишь, если поднимешь Атлантиду», — кивнул он. «Дело в том, Нина», — рассказывала Света, «что раньше там предлагались неинтересные, но дорогие маршруты. Работники фирмы палец о палец не ударяли, чтобы внести какие-нибудь изменения. Например, покрутиться и сделать путевки дешевле». Условия комфортнее, а путешествия интереснее. Впрочем, если бы они даже и подсуетились, мало что получилось бы. Среди них не было ни одного профессионала. Подруга, которую владелец назначил для начала заместителем директора, прежде всего сменила персонал. Каким образом ей удавалось переманивать людей, это для меня загадка. Уже через три года дела фирмы пошли настолько хорошо, что потребовалось расширение штата. Так в Атлантиде оказалась и я. Еще через полгода мы сменили захолустную комнатушку на шикарный двухкомнатный офис, и Светлана села в директорское кресло. Хозяин сдержал слово. Нина сделала паузу и продолжала. Вам может показаться, что все происходило, как по взмаху волшебной палочки, однако это не так. Света работала, как каторжная. Не помню, когда она в последний раз была в отпуске. Все силы отдавала работе. Я не раз говорила ей о необходимости устроить личную жизнь, но она и слушать не хотела. Почему? Это я поняла, когда на одном из банкетов, куда были приглашены все солидные люди города, мы с ней встретили Сергея. С женой. Я увидела, как он под руку с супругой идет в нашу сторону и отметила про себя, что он мало изменился и шикарно выглядит. Света тоже заметила семейную пару и побледнела. Наверное, в мечтах она представляла себе эту встречу вовсе не так. Но чита Иванченко направлялась не к нам, просто проходила мимо. Сергей мельком взглянул на нас, сказал «О, и вы здесь». «Привет!» и гордо прошествовал к приветствовавшей их компании. В этот момент я заметила в Светиных глазах такую боль, какой не видела никогда, и поняла. Все, что делала Света, было для Сергея. Она все еще надеялась и еще поняла. Сергей никогда не вернется к моей подруге, никогда не пожалеет о случившемся, никогда не раскается несколько брошенных им слов были сказаны таким равнодушным тоном, ему даже определения не подберешь. Знаете, можно сказать, я тебя люблю с ненавистью, или я тебя ненавижу с любовью. А Сергей просто констатировал факт. В таких случаях говорят, странно, что еще помнит. Конечно, аналогичные мысли посетили и Свету. Она шепнула мне на ухо. «Ностальгия закончилась. Будем устраивать личную жизнь». Нина вздохнула. Порой Светка страдала какой-то одержимостью. Решила найти нового мужа, и все мысли только об этом. Своими просьбами о знакомстве меня и других друзей просто замучила. Лишь бы кого, естественно, не хочет, а достойного, как назло, нет. Подруга рвала и метала, случались даже истерики, и я понимала, чем это вызвано. Желанием доказать пресловутому Сергею, что и она может быть кому-то интересна. Каждый вечер после разговоров о делах мы говорили о мужчинах. Но знаете, когда чего-нибудь страстно жаждешь, быстро не получается. Светка металась, не знала, как ускорить процесс, и вдруг месяца два назад прекратила подобные разговоры. «Я, дура, обрадовалась. Думаю, успокоится, и тогда встретит свое счастье». Скопина опять начала всхлипывать. «Не рвите сердце, Нина Ивановна», — успокоил ее Павел. «Сомневаюсь, что вы чем-нибудь смогли бы ей помочь. Ответьте, пожалуйста, вот на какой вопрос. Вы сказали, что вы и ваши знакомые пытались устроить личную жизнь подруги. Не знакомили ли ее с врачами, биологами, химиками?» Нина наморщила лоб. «Что-то припоминаю». «Да, конечно, Рита Амельченко знакомила ее с кардиологом». «Очень положительный мужчина». «Не знаю, что Светочку не устроила». Записав телефон Амельченко и поблагодарив Скопину, Киселев протянул ей пропуск.